Глава пятая. Благодарность. Пятачок заметил, что хоть у него и было очень маленькое сердце, в него помещалось очень много благодарности. а а Мил. Благодарность и другие позитивные эмоции обладают множеством важных преимуществ. Они полезны для здоровья, так как укрепляют иммунную систему и защищают сердечно-сосудистую систему. Они помогают восстановиться после утраты и травмы. Они расширяют наше восприятие и позволяют увидеть ситуацию и ее возможности целиком. Они поддерживают амбиции и объединяют людей. Обычно мы заботимся о своем благополучии в будущем, но это негативно сказывается на нашем благополучии в настоящем. Если вы испытываете благодарность, то уже чувствуете себя хорошо. Давайте рассмотрим, как сформировать благодарность и другие позитивные эмоции. Для этого нужно благодарить, наслаждаться, чувствовать личную успешность и радоваться за других. Благодарите. Вспомните, когда вы последний раз испытывали благодарность и выражали ее вслух или мысленно. Возможно, в тот момент вы обедали, обнимали близкого человека или любовались небом. Когда мы чувствуем благодарность, в нашем теле возникает особое ощущение спокойствия, удовольствия, удовлетворенной потребности. Подумайте о полученных вами дарах. Это дружба и любовь, образование, сама жизнь и вселенная, возникшая из ниоткуда более 13 миллиардов лет назад. Но это еще не все. Даже если человеку тяжело или больно, можно найти множество вещей в жизни, чтобы почувствовать себя благодарным. Проведем небольшой эксперимент. Подумайте о том, что вам подарила жизнь, и затем скажите вслух или мысленно «спасибо». Благодарность приятна сама по себе. К тому же Роберт Эммонс и другие исследователи обнаружили, что благодарность дает больше оптимизма, счастья и самоуважения и помогает избавиться от зависти, тревоги и депрессии. Усиливает сострадание, щедрость и умение прощать, укрепляет отношения, позволяет справиться с одиночеством, улучшает сон, повышает устойчивость. Способы почувствовать благодарность Благодарность не означает, что вы отрицаете или умаляете значение трудностей, болезней, утраты или несправедливости. Речь идет о том, что вы цените настоящие, существующие вещи, цветы и солнечный свет, канцелярские скрепки и свежую воду, доброту других людей, легкий доступ к знаниям и мудрости и свет в доме по нажатию клавиши-выключателя. Осознайте любое нежелание увидеть эти дары. Возможно, вы боитесь, что забудете о своих проблемах или потеряете бдительность. Вспомните, что вы способны испытывать благодарность и внимательно следить за тем, что может выйти из-под контроля. Если жизнь наполнена болью, подумайте о том, какие дары она предлагает. Например, ваши дети выросли и покинули дом, и вы очень скучаете по ним. Но вы также радуетесь тому, что они стали успешными людьми. Исследование благодарности показало, насколько важно радоваться дарам жизни вместе с другими. Я помню, как со своей супругой и сотней других родителей смотрел концерт, в котором участвовала наша дочь-дошкольница. Малыши представляли небольшие сценки и затем вместе спели. Это было так мило, и мы почувствовали огромную благодарность по отношению к детям и их учителям. Постарайтесь сделать благодарность постоянной частью своего дня. Например, вы можете положить на свой рабочий стол или приборную панель автомобиля лист бумаги с напоминанием «благодарить кого-то или что-то». Попробуйте вести дневник вещей, которым испытываете благодарность, или написать кому-то письмо, в котором вы скажете, что вы цените в этом человеке. Еще один хороший способ – думать о трех дарах жизни перед сном. Пусть осознание того, что вы имеете, превратится в чувство благодарности, уверенности, даже восхищения и радости. Используйте шаги Хилл, чтобы принять эти ощущения. Погрузитесь в них, пока они погружаются в вас. Выполните упражнения, представленные ниже. Станьте благодарным. Сделайте вдох и расслабьтесь. Подумайте о том, кого вы действительно цените. Что вам дал этот человек? Пусть воспоминания превратятся в чувство благодарности. Позвольте этому ощущению осесть внутри вас. Подумайте о том, как вам повезло в жизни, например, назовите свои врожденные таланты, время или место вашего рождения, кем были ваши родители. Признайте удачу, которая пришла к вам. Не преуменьшая значение своих усилий, Откройтесь чувству благодарности за свой успех. Поразмышляйте о природе, цветах, деревьях, стаях птиц, всей подводной жизни в океане. Мысленно или вслух скажите «Спасибо». Проверьте, что произойдет. Позвольте благодарности наполнить сердце и вырваться наружу. Подумайте о вещах, которые вы используете ежедневно и которые были изобретены или сделаны другими людьми много лет назад. Колесах, булавках и смартфоне, соевом соусе, фонарях и знаках стоп, застежках-молниях и пряжках ремней. Они были даны вам, подарены вам и заслуживают вашей благодарности. Шагните назад и вспомните, благодаря чему возник Млечный Путь. Наша Солнечная система, наша любимая планета, жизнь 3 миллиарда лет назад, человеческий род, ваши бабушка и дедушка, их дети, которые встретились и родили вас. Столько всего сложилось воедино, чтобы появились вы. Оглянитесь на весь поток времени, осознайте, как много есть вещей, к которым можно испытывать благодарность. Невероятно. Спасибо. Наслаждайтесь. К нашим удовольствиям относятся красивые виды, потрясающие идеи и время, которое мы хорошо провели с другими. Здоровые удовольствия вытесняют на задний план вредные. После того, как вы съели яблоко, вам вряд ли захочется шоколад. Если в вашей жизни произошло серьезное или неприятное событие, Такая простая вещь, как прослушивание музыки, сдвинет стрелку вашего внутреннего стрессометра и вернет вас обратно в зеленую зону. Если вы постоянно используете систему хил, чтобы встраивать в разум ощущение удовольствия, со временем оно начнет возникать внутри. Тогда вы будете реже стремиться к наслаждениям во внешнем мире. К сожалению, многие люди не испытывают удовольствия. У этого есть как общие, так и индивидуальные причины. Сёрен Керкегор утверждал, большинство так усердно гонится за наслаждениями, что обгоняет их. В странах с динамичной культурой приходится делать усилия, чтобы осознанно остановиться и почувствовать удовольствие. Если говорить об индивидуальных причинах, человек может думать, «Моя задача сделать так, чтобы наслаждались другие люди, но не я сам». Как я могу получать удовольствие, когда в мире страдает столько людей? Человек может выступать против определенных видов удовольствия, так как в его голове они ассоциируются со стыдом. Подумайте, не относится ли та или иная причина к вам. Если вы определили внутреннее препятствие на пути к удовольствию, попробуйте избавиться от него с помощью трех способов управления разумом. Позвольте быть самосостраданием и осознанностью изучите препятствие поймите как оно сформировалось позвольте уйти отпустите напряжение в теле которое вызывает препятствие подвергните сомнению связанные с ним убеждения например поймите почему они ошибочны примите осознанное решение о том что больше не позволите препятствию контролировать вас позвольте войти Назовите идеи, которые опровергают убеждения, связанные с препятствием. Например, «я тоже заслуживаю того, чтобы наслаждаться». Представьте, как было бы хорошо испытывать больше удовольствия. Возможно, вам покажется, что в такой сложной и суровой жизни нет места удовольствия. Но если вы примете факт боли с помощью осознанности, самосострадания и других внутренних ресурсов, у вас появится больше пространства для получения удовольствия. Вам не нужно будет сопротивляться боли, вы сможете признать жизнь и начать наслаждаться ею. Удовольствие представляет собой форму агентности. Даже в худшие времена у человека есть возможность испытать наслаждение. Глоток воды во рту, пересохшем от жажды, пение птицы, воспоминания о проявленной доброте зеленая трава, пробивающаяся сквозь трещину на грязном асфальте. Я никогда не забуду свою поездку в крупное учреждение для людей с тяжелой задержкой в развитии. Там я увидел молодого мужчину, лежащего на койке в коридоре. Он не мог ходить. Его IQ составлял около 20 пунктов. Он подарил мне удивительно лучезарную улыбку, испытывая огромное удовольствие от того, что увидел лицо человека. Дневник удовольствий. Чем сложнее становится жизнь, тем важнее чувствовать и встраивать в разум психологические ресурсы, в том числе ощущение удовольствия. Лучший способ сделать это – письменно или мысленно вести дневник удовольствий. Вспомните многочисленные сенсорные удовольствия, которые вы испытали сегодня виды небоскребов, наблюдение за лицами, созерцание камней, звуки музыки, воды, смеха, вкус фруктов, чая, сыра, ощущение мягкой ткани, руки ребенка, подушки, запахи апельсина, корицы, розы, кари, удовольствие от движения, потягивания, прогулки, бега, Также подумайте о психологических или эмоциональных удовольствиях, например, когда вы решили кроссворд, либо узнали интересный факт. Медитация или молитва могут приносить огромное наслаждение, так же, как и игра на музыкальном инструменте или приготовление чего-то нового на ужин. Приятные ощущения возникают, когда вы принимаете себя и позволяете уйти болезненным мыслям и чувствам. Разумеется, есть и социальные удовольствия. Смех с друзьями, воркование над ребенком, совместное достижение в команде, знакомство с новым человеком – все это так приятно. Некоторые из самых глубоких удовольствий являются моральными, чувство честности, осознание того, что, несмотря на сложности, вы поступили правильно. В течение дня обратите внимание на возможности испытать удовольствие. На листе бумаги перечислите виды удовольствия, которые вы испытали. Скорее всего, вечером вас приятно удивит их количество. Либо вспомните перед сном прошедший день и его многочисленные удовольствия. Почувствуйте успешность. У каждого человека внутри есть структура целей, которая варьируется от микроскопических процессов регулирования в отдельных клетках до самых высоких стремлений. Наша жизнь по своей природе направлена на достижение цели. Решая поставленную задачу, вы испытываете приятные ощущения. Снижается уровень стресса, возникает позитивная мотивация. Это подтверждает ваш прогресс, помогая оставаться в проактивном режиме, зеленой зоне. Существуют конечные цели, например, встать утром с постели, найти общий язык с коллегой, И помыть посуду после обеда. Также существуют процессные цели, которые являются постоянными — быть честным, учиться и развиваться, заботиться о своем здоровье. Если задуматься, каждый час вы достигаете множества конечных и процессных целей. Когда вы идете по комнате, ваш следующий шаг представляет собой цель. Возможно, это покажется банальным, но для ребенка, который учится ходить, Каждый шаг является победой. В разговоре любое понятое слово и расшифрованное выражение лица является достигнутой целью. На работе каждое прочитанное письмо, совершенный звонок и высказанное мнение на совещании является достижением. Поскольку каждый день полон целей, больших и маленьких, он полон возможностей впитать ощущение успеха от их достижения. Так вы сможете сформировать внутреннее чувство успешности, которое поможет избавиться от самокритики и не зависеть от мнения других. Как правило, завышенная самооценка и высокомерность скрывают чувство неудачи и несовершенства. Поэтому ощущение успешности способно зажечь человека. Благодаря ему он относится к себе менее серьезно. Длительное чувство успешности возникает, когда вы встраиваете в разум многочисленное ощущение незначительного успеха. Вам не нужны огромные трофеи вроде дорогого автомобиля, припаркованного за окном. Чувство неудачи. Число конечных и процессных целей, которых мы достигаем ежедневно, огромно. Однако многие люди не чувствуют себя успешными. Причиной тому является предрасположенность к негативу. Если мы не достигаем цели, внутри нас срабатывает тревога. Активность дофамина в мозге падает. Это вызывает неприятные ощущения и повышает тревогу, напряжение и одержимость. Но мы зачастую не признаем того, что цель была достигнута. Люди могут не заметить успех, так как переходят от одного задания к другому. Либо они настолько сосредоточены, что проскакивают мимо финишной прямой и устремляются к следующей цели. Когда вы замечаете, что достигли чего-то, как часто вы чувствуете свою успешность, хотя бы в течение секунды? Люди боятся, что их засмеют или накажут за то, что они выделились или допустили мысль о своей особенности. В итоге они блокируют чувство успешности. Ощущая свою успешность, Удерживаете ли вы это переживание, чтобы встроить его в свою нервную систему? Количество неудач в жизни каждого человека крайне мало по сравнению с количеством достигнутых целей. Но мозг замечает именно неуспех, связывает его с болезненными ощущениями и закладывает глубоко в память. Таким образом вытесняется оправданное и заслуженное чувство успешности и процветания. Страх неудачи растет, если в детстве родители постоянно критиковали вас, хотя и любили. Он также усиливается, если вы работаете в компании, где поощряется образ жизни белки в колесе. При этом реальный успех всегда недосягаем. Заработал свой первый доллар? Пора идти за первой тысячей. Заработал первую тысячу? А вот тот парень заработал десять тысяч. Получил повышение? Не останавливайся. Выиграл конкурс? Нужно поучаствовать снова в следующем году. Люди упорно работают, задерживаются допоздна, выкладываются на 110%. Но этого всегда недостаточно. Финишная прямая постоянно отдаляется. Боязнь быть неудачником может мотивировать как ребенка, так и генерального директора, но со временем это негативное чувство выматывает людей и снижает их эффективность. Ощущение успешности всегда помогает человеку стремиться к большему, справляться с неудачами и выкладываться полностью. Поскольку вы ежедневно сотни раз достигаете успеха, чувство успешности вполне оправдано повседневный успех постарайтесь понять каких целей вы достигли сегодня осознайте незначительные результаты возможно вы приготовили обед вставили бумагу в принтер или прочитали книгу ребенку даже самое маленькое достижение допустим вы съели ложку супа обычно предполагает множество еще меньших достижений вам нужно взять в руки ложку зачеркнуть ею суп Донести до рта, не пролив суп. Съесть суп и вернуть ложку в тарелку. Каждое из этих крошечных, выполненных действий является возможностью почувствовать себя успешным. Отметьте прогресс на пути к большим результатам. Вы воспитываете детей, чтобы они стали самостоятельными взрослыми. Посещаете занятия в университете, чтобы получить диплом. Или откладываете деньги на обеспеченную старость. Возможно, вы тратите мало времени на эти действия, но поскольку часы, месяцы и годы складываются воедино, в будущем вы с удовольствием осознаете, что проделали большой путь. Признайте, что вы продолжаете достигать постоянных процессных целей. Вы следуете принципу честности и ведете себя порядочно дома и на работе. Подумайте о некоторых катастрофах, которых вам удалось избежать сегодня. Вы не упали в ванной, ваш дом не сгорел. На самом деле это тоже успех, и его стоит ценить. Даже в самой сложной жизни существует множество способов ощутить успешность. Чем чаще вы чувствуете себя проигравшим в определенных областях, тем важнее признать свои победы на других направлениях. Когда вы ощутили свою успешность, откройтесь этому чувству и примите его, выполнив шаги «Хилл». Упражнение, представленное ниже, поможет вам. Чувство успешности Сделайте несколько вдохов и расслабьтесь. Почувствуйте, что вы на своей стороне. Вспомните о незначительных конечных целях, которых вы достигли сегодня. Вы проснулись утром, выпили воды… Сделали несколько заданий на работе или дома. Помогите себе почувствовать успешность. Откройтесь смежным чувством удовольствия, бодрости и собственной значимости. Почувствуйте эти ощущения, удерживая их, осознав в своем теле, признав их важность. Впитайте их, почувствовав, как они проникают внутрь, становятся частью вас сосредоточившись на том, что кажется в них таким приятным. Возможно, вы поставили серьезную цель, хотите посадить сад, улучшить отношения с новым другом или получить повышение на работе. Признайте свой прогресс на пути к поставленной цели. Превратите это признание в чувство успешности и впитайте его. Осознайте, что вы достигаете постоянных процессных целей, Вы спокойно дышите, живете, остаетесь добрым и справедливым человеком, стараетесь наслаждаться жизнью. Откройтесь чувству успешности и смежным чувством, например, удовольствию. Когда вы ощутили свою успешность, попробуйте выполнить четвертый шаг системы Хилл. Свяжите позитивное чувство с негативным материалом, разочарованием, тревогой напряжением, одержимостью или чувством несовершенства. Выведите ощущение успешности на передний план сознания и поддерживайте его интенсивность. Отбросьте в сторону негативный материал, если он увлекает вас. Представьте, как позитив связывается с негативом, проникает в ноющие места внутри, возможно, прикасается к чувству неудачи, которую вы испытали в молодости. Пусть ощущение успешности успокоит и смягчит негативный материал, а также позволит его переосмыслить. В завершение практики отпустите негатив и сосредоточьтесь на чувстве успешности. Радуйтесь за других. Вспомните, когда вы в последний раз слышали детский смех, хорошие новости от друга или узнавали, что коллега победил серьезную болезнь. В тот момент вы радовались за других. Это чувство иногда называют альтруистической радостью. Своими корнями оно уходит в давнюю историю человека как социального существа. Наши предки, которые занимались охотой и собирательством и жили в небольших группах, добивались успеха, если другие члены группы были счастливы. Таким образом, в ходе эволюции человек выработал сострадание к боли других и радость за их удачу. Порой мы соревнуемся за ограниченные, скудные ресурсы, например, за хорошую должность в крупной компании. Но признавая справедливость той или иной ситуации, мы перестаем соперничать и уважаем успех других. Большинство аспектов жизни не содержат обязательного условия, чтобы кто-то проиграл. Хорошее здоровье, крепкий брак и успехи детей одного человека не мешают другому человеку иметь то же самое всегда доступное счастье. Перефразируем слова Далай-Ламы. «Если ты можешь быть счастлив, когда счастливы другие, ты сможешь быть счастлив всегда, потому что всегда найдется кто-то счастливый». Мы радуемся успехам членов семьи, друзей и окружающих, которые хорошо к нам относятся. Но также можно радоваться за знакомых и даже незнакомых людей. Вы можете радоваться за отдельного человека и за группы людей, тех, кто живет рядом с вами или далеко от вас, домашних животных и вообще любое живое существо. Существует множество видов удачи, которая вызывает радость. Вы можете радоваться недавним событиям в жизни человека или постоянным условиям, здоровью, благополучию и любящей семьи. Если вы знакомы с ребенком, Просто представьте, сколько всего он узнает ежедневно. Возможно, жизнь близкого человека начала налаживаться. Сам факт того, что человек жив, является хорошим поводом порадоваться за него. Подумайте о каком-то моменте, когда другой человек радовался за вас. Может быть, вас повысили, или вы узнали, что зря волновались из-за анализов. Помните ли вы, как вас тронуло это отношение? Когда вы радуетесь за человека, вы поддерживаете и хвалите его. То же самое делают остальные, когда радуются за вас. Радость полезна и для вас, и для окружающих. Альтруистическая радость приносит удовольствие, открывает сердце и позволяет почувствовать позитивную связь с целым миром. Другие люди увидят, что вы радуетесь за них, и это укрепит и наладит ваши отношения. Антидот для разочарования и зависти Если выйти на оживленную улицу, можно легко забыть, что естественная социальная среда человека представляет собой группу из 50 человек. Именно так мы проживаем основную часть времени. Именно так наши предки, гоминиды, занимавшиеся производством орудия труда, жили более двух миллионов лет назад. Поэтому мозг и разум современного человека предназначен для очень конкретного условия – пребывания в сравнительно небольшой группе. Независимо от того, что это за группа, племя каменного века, восьмой класс средней школы или коллеги по работе, человеку хочется понимать, что он представляет собой по сравнению с другими. Мы сравниваем себя с друзьями и врагами. Мы радуемся и ощущаем собственную значимость, когда понимаем, что мы лучше их. Однако мы расстраиваемся, когда осознаем, что это не так. Благодаря социальным сетям мы сравниваем всю свою жизнь, проблемы которой нам хорошо известны, с тщательно отредактированной нарезкой жизни другого человека. В результате мы испытываем разочарование, унижение и зависть. Радость за других людей – являются натуральным антидотом для этих чувств. Она позволяет избавиться от самокритики или горьких переживаний и улучшить настроение. Но мысли о чужих успехах могут вызвать болезненные сравнения, которые мешают порадоваться за них. Чтобы преодолеть это препятствие, для начала признайте дары, полученные вами, обнаруженные радости, собственную удачу и свой вклад в жизнь других. Все хорошее в вашей жизни остается хорошим, даже если жизнь другого человека кажется лучше. Признайте, что успешные люди тоже страдают. Как и все, они сталкиваются с болезнями, смертью и неизбежными потерями. Не забывайте, что все происходящее в жизни человека всего лишь маленький всплеск в широкой реке факторов. Человек не может повлиять на основную долю этих факторов, например, хорошие гены или социальный класс родителей. Таким образом, вам не нужно принимать чужие взлеты и свои падения так близко к сердцу. Первым делом порадуйтесь успехам близких. Когда вы испытали это чувство, остановитесь и примите его. Затем порадуйтесь за других людей. Делаете это регулярно, и вы сформируете привычку радоваться за других. Великодушный способ обрести счастье. Выводы. Мы стремимся к счастью в будущем, но это зачастую вызывает огромный стресс в настоящем. В погоне за счастьем мы можем его потерять, но ощущение благодарности позволяет почувствовать себя хорошо в данный момент. Благодарность за что-то полезное не мешает нам видеть опасность. Фактически благодарность поддерживает физическое и психическое здоровье. Таким образом мы становимся более устойчивыми и нам проще справиться с проблемами в будущем. Удовольствие легко упустить из виду, но оно снижает стресс и ослабляет неприятные чувства. Полезное удовольствие вытесняет на задний план вредное удовольствие. Чем больше удовольствия вы испытываете внутри, тем меньше вы будете стремиться к удовольствию извне. В силу предрасположенности к негативу мы замечаем свои неудачи в ходе достижения цели, при этом мы игнорируем факт успешного решения сотен других задач. Найдите возможность почувствовать свою успешность в течение дня. Примите эти ощущения и с их помощью замените или исцелите чувство неудачи и несовершенства. Если вы можете радоваться счастью других, вы способны обрести счастье сами.